Держать очень прямо голову, шею и грудь. Не сидеть косо. Избегать положения, могущего быть неудобным для спинного мозга. Научиться ритмично, размеренно дышать каждой ноздрёй попеременно, сосредоточивая мысль на нервном токе, на центре. Добавлять несколько слов к ритму дыхания, чтобы лучше его скандировать, отмечать его и управлять им. Пусть всё тело станет ритмичным. Так научаешься настоящему господству над собой и настоящему отдыху, покою для лица и голоса. Благодаря ритмическому дыханию всё мало-помалу координируется в организме. Все молекулы тела принимают одно и то же направление. Тело в целом становится страшным огнивом воли, превратившейся в нервный ток. Вивикананда сравнивает эту силу с электрическим током. Кундалини-шакти, сущность духовной силы, сама мать в глазах Вивикананды, свернувшаяся клубком в глубине каждого существа, пробуждается от правильных дыхательных движений. Сушума! Дверь, обычно закрытая, раскрывается, и великий змей производит свое восхождение. Нужно отметить, что во время такой концентрации духа индуистский учитель особенно рекомендует подавлять в себе всякое возбуждение. Он считает, что прибегать к нему опасно и что оно никогда не дает длительного результата. Падающая сила совращается и уклоняется с пути в эротических вспышках. Вивикананда всегда со строгой заботливостью старается предупредить опасность спустить с цепи неосторожными упражнениями демонов чувственности. Он запрещает некоторые киртаны, танцы и песни, пробуждающие жизненную силу ценой вспышки нездоровой чувственности примечание В моем анализе «Раджа-йоги» во второй части можно найти указания вивекананды о том, как подчинить себе беспорядочный дух эту сумасшедшую обезьяну. Эти указания вполне соответствуют новейшей европейской психотерапии – система Коэ, Бодуэна и других. Индия уже давно знала, что неосторожное напряжение воли для достижения цели – может помешать ее достигнуть, вызывая реакцию подсознательного начала. Нужно достигнуть подсознательного, приближаясь к нему подготовкой в молчании. Конец примечания. И вот открыты шлюзы большого течения, накопляющегося в каждом человеке, но мало людей знают, как управлять затвором поток силы начинает подниматься. Первый центр у основания спинного хребта, у крестца, является главным. Он – основа производительной субстанции и чувственных сил. и Йогины символизирует его в виде треугольника, в котором заключен свернутый змей. Следует притворить чувственные силы в мозговые силы или оджа, Всякая хорошая мысль, всякая молитва способствует этому.